Разум без души в этом мире может очень немного. Вместе же они способны на все, потому что слияние души и разума рождает эту волшебную силу – внешнее намерение. Разум управляет внутренним намерением, а душа – внешним. Однако душа не способна управлять внешним намерением целенаправленно. Когда душа и разум сливаются вместе – Внешнее намерение становится управляемым, и его можно использовать для достижения поставленных целей. Для достижения единства души и разума необходимо сначала определить, в чем же, собственно, должно быть достигнуто это единство, то есть определить свои цели. Необходимо специально выделить время, и вспомнить, к чему лежала душа тогда, в детстве Что нравилось, чего хотелось, что действительно привлекало И от чего со временем пришлось отказаться Если у вас нет определенной цели и вам ничего не хочется Значит, либо у вас низкая энергетика Либо ваш разум окончательно загнал душу в футляр в первом случае вы можете повысить свой жизненный тонус, если займетесь своим здоровьем. Возможно, вы даже не знаете, что такое хорошее здоровье. При хорошем здоровье жизнь доставляет удовольствие и хочется всего и сразу. Душа не может ничего не хотеть, ведь эта жизнь для нее представляет собой уникальный шанс. Во втором случае у вас только один выход – полюбить себя. Не слишком ли вы увлеклись заботой о других? Поставьте себя на первое место. Другие не получат от вас ничего хорошего, если ваша собственная душа отодвинута вами на второй план. Отдавая всего себя служению другим, даже близким людям, или тем более маятникам, вы бессмысленно растратите свою жизнь. Ваша жизнь дана вам не для того, чтобы вы кому-то служили, а для того, чтобы вы реализовали себя как личность. Не верьте никому, кто будет говорить, что для достижения успеха вам следует изменить себя. Прислушайтесь к велениям души, осознанно сбросьте важность, позвольте себе иметь, и вы получите все, что душе угодно. Чтобы привести к единству душу и разум, необходимо почаще обращать внимание на состояние душевного комфорта. Услышать голос души не так уж и сложно. Задача состоит лишь в том, чтобы обратить на него внимание. Всякий раз, когда вам необходимо принять какое-либо решение, слушайте сначала голос разума, а потом чувство души. Как только разум принял решение... Душа реагирует на это решение либо положительно, либо отрицательно В последнем случае вы испытаете смутное чувство душевного дискомфорта Если вы забыли вовремя обратить внимание на состояние комфорта Постарайтесь вспомнить потом, какие чувства вы испытывали Когда решение было принято, вас посетило мимолетное чувство в этот момент разум был настолько увлечен своим анализом, что ему было недочувств. Вот теперь вспомните, каким было это самое первое мимолетное чувство. Если это было гнетущее чувство на фоне оптимистичных рассуждений разума, значит душа ясно сказала нет. Душевный комфорт не может служить гарантией того, что душа говорит «да». Может быть, она просто не знает, что сказать. Но когда душа говорит «нет», вы это чувствуете со всей определенностью. Если душа говорит «нет», она всегда оказывается права. Если цель выбрана правильно, и душа, и разум будут довольны. Омрачать удовольствие могут только мысли, порожденные труднодоступностью цели или узкой зоной душевного комфорта. Ситуацию, когда разум сомневается в реальности, а душа чувствует себя скованно в новом кресле, можно исправить с помощью слайдов, расширив зону комфорта. Не путайте душевную скованность с душевным дискомфортом. «Скованность, или своего рода стеснительность, происходит из необычности ситуации. Неужели это все мне?» Дискомфорт же показывает угнетенность, бремя, гнетущую необходимость, уныние, опасение, тягостное беспокойство. Если скованность не исправляется слайдами, значит, это явный дискомфорт. Тогда вам стоит снова подумать – не пытаясь себя обмануть В самом ли деле данная цель вам так необходима?